Глава 9. Здравствуйте, глубинные этажи. Глубинные этажи это же страшное место. Однажды я задал этот вопрос. Мне хотелось услышать ответ той, кто для меня недосягаема, от девушки, к которой я стремлюсь. Как выглядит высота, на которую забралась мечница, заработавшая себя звание сильнейшей авантюристки? Насколько опасна сцена, с которой мой идол пускается в приключения? Я спросила её из любопытства, хотя признаю, может мне просто хотелось хоть немного с ней сблизиться. Когда я там побывала, впервые я ощутила, что монстры, что подземелье может ужасать. Мы были на городской стене, нас окружало голубое небо, но я не мог отвести взгляды от её золотых глаз. Она посмотрела на меня как авантюристка, множество раз рисковавшая своей жизнью. Невозможно понять это ощущение, просто о мог услышав. Если ты туда доберёшься, то всё поймёшь, так она мне сказала. Если когда-нибудь в далёком-далёком будущем ты сможешь туда спуститься, то Я попытался вспомнить тот разговор, что она сказала мне в тот день. Почему-то следующие её слова вспомнить у меня не получается. В ушах звенит, я словно слышу крик ребёнка, проснувшегося ночью от кошмара, Зов разума, пытавшегося отрицать реальность. Отголоски инстинктов, вопивших где-то на грани сознания. Голубинные этажи. Мысли превратились в шёпот, сорвавшийся с моих губ в исчезнувшей во тьме. Тишина давила на уши. Сердцебиение отдавалось по всему моему телу, меня окутывала вязкая темнота лабиринта. Стены словно были обмазаны чем-то молочно-белым, потолок находился так высоко, что я его не видел. Лабиринт казался невозможно огромным. Я на тридцать седьмом этаже в бездне, которую боится любой воинтерест, на глубинных этажах подземелья. Шея никак не хотела двигаться. Я мог двигать только глазами, чтобы осмотреться. Я не заметил рядом с собой монстров, ни характерных звуков, ни их признаков также не было. Я никак не мог прийти в себя, мне едва удалось понять, где я нахожусь. Сейчас я в огромной комнате, расстояние до потолка должно быть не меньше 400 метров». Если не считать особых мест, вроде Великой стены, сожаления на семнадцатом этаже и кладовых подземелья, я ещё не видел таких огромных залов. Слабое свечение на стенах было подобно горению пламени свечи. А рядом со мной мёртвое тело огромного змея. Ламптон, также известный как Вермвелл, умерший после того, как мы распороли его живот и лежавший в луже собственной крови. Он пронёс нас до тридцать седьмого этажа в своём желудке. Я округлившимися глазами уставился на тело монстра. Рот открывался и закрывался сам собой, независимо от моих желаний. Язык словно онемел. Я не мог произнести ни звука. Из рта вылетели лишь сухие хрипы, когда я попытался сделать глубокий вдох, и у меня не получилось. Это какой-то обман. Это нереально. Веромвеллы появляются только на 37-м этаже. Из всех возможных мест он отнёс нас в своё гнездовье? У него действительно получилось прорыть 10 этажей твёрдых скал под Какой-то животный инстинкт, когда он был на грани смерти, заставил его вернуться сюда, на глубинные этажи. Это странно. Полная чушь, неслыхано. Ещё никогда я не слышал такого бреда. Как же всё плохо. Очень-очень плохо. Мысли продолжили роиться в голове, все они были примерно об одном. Меня прошиб мне стало нестерпимо жарко. Глубинная зона. Гильдия определила это место как истинная граница, самое опасное место во всем подземелье. Я ещё не готов играть свою роль на этой сцене, тем более сольную партию, и уж тем более в таком состоянии. «Элё!» Я проверил эльфийку, неподвижно лежавшую у меня на руках. С головы до пяты её покрывали синяки последствия путешествия в Жоти Вермвелла. Её плащ и одежда были прожжены кислотой, обнажая кожу, покрытую множеством кислотных ожогов. Правая нога, обёрнутая в плащ, была повёрнута под неестенным углом. Впрочем, её состояние было немногим лучше. Веко на левом глазу сплавилась кислотой, открыть я его не могу. Продолжая осматриваться здоровым глазом, я прижал луч чуть крепче, чтобы её защитить. А может, мне просто хотелось крепче в неё вцепиться. Я схватил её плечи дрожащими пальцами, отказывавшимися мне повиноваться. Алло, лё алло. Подобно маленькому ребёнку зовущему старшую сестру, я снова и снова звал её по имени. Думать я не мог, в голове было пусто. Худшие аномалия из возможных. Мы на милости окружающей вязкой тьмы. одни, совершенно оторваны от кого бы то ни было и без надежды на приход помощи. Меня одолело волнение, холодно, одиноко, грустно, больно. Я оказался растерян. Постепенно я начал поддаваться смертельной панике. Я мог лишь умолять мою единственную спутницу Эльфийку очнуться. То вот случилось это. Сверху полетели кусочки камней. Я застыл, осознав, что небольшие частички камня ударили мне по голове. Я поднял взгляд к потолку. Кусочки камня продолжали лететь из непроглядной тьмы, не дававшей мне увидеть, что творится сверху. Понять, что происходит с таким обзором, я не мог. Намекнуло мне другой шум. Звук, который я уже когда-то слышал, звук, как что-то несётся к этому этажу на полной скорости, словно какой-то предмет спускается через отверстие, через которое мы попали сюда. Когда я осознал, что это может быть, кровь застыла в жилах. Огромный монстр снова всплыл в моей памяти, отражающий магию панцирь, способный разрезать что угодно когти, и светящиеся кровавым цветом глаза. Быть не может Неужели монстр, с которым мы сражались на двадцать седьмом этаже, бросился за нами в нору Вермвелла? Он это сделал, чтобы нас добить. По телу прошла дрожь. Сердцем я понял, что это правда. Предсмертные слова злодея по имени Джура, последняя воля укротителя, заставила монстра броситься в погоню. Сердце забилось быстрее, когда я вспомнил об ошейнике с красным камнем, надетым на огромное тело. Волнение заставило меня прийти в чувство. Бежать, бежать, уйти как можно дальше от этого монстра. Заполнившего разум желания, оказалось достаточно, чтобы тело снова начало двигаться. Я вынудил себя подняться, перекинув руку Лью через плечо. Стоило мне начать двигаться, как всё тело словно погрузили в бушующее пламя. Попытка двигаться вернула агонию уже обмёршему телу. Раны открылись, кровь закапала на пол, обожжённая кожа ныла от боли. Хуже всего была нестерпимая боль в левой руке. Под щитом голеафа, использованным мной, чтобы блокировать удар монстра, накапливался жар. Кажется, меня сейчас тошнит. Глаза слезятся, а ноги дрожат. Я едва держался. Всё же я стиснул зубы и оторвал ногу от пола. Я сделал шаг, ещё один, пытаясь отбросить усталость и боль, я заставлял себя идти вперёд. Я ещё могу двигаться. Я ещё могу бежать. Даже сейчас я ещё могу. Камешки падали, стуча по полу. Я собрался с силами и бросился бежать. Поддерживая лю плечом, я несся по комнате, но до того, как я успел добежать до прохода, бам! Что-то вырвалось из дыры. Окутанный синевато-фиолетовым свечением силуэт приземлился на землю. Комната содрогнулась. Обернувшись, я увидел деформированного однорукого и дрожащего монстра, знакомое выгнутой назад колени и костистое тело, покрытое светящимся фиолетовым панцирем. Трехметровый монстр напоминал мне скелет динозавра, одетого в броню из раковин. Левая лапа монстра оканчивалась острыми когтями, куда больше напоминающими клыки. Несмотря на окружающую тьму, я увидел два светящихся красных глаза. Ошибиться невозможно, тот самый убийственный монстр с 27-го этажа. Шух. Будто пытаясь пронзить нас своим взглядом, монстр повернул шею, его светящиеся красные глаза встретились с моими. Как только он взревел, я бросился бежать прочь. Я слышал, как он прыгает за нами, поднимая жуткий шум. Я бесцельно нёсся по запутанной сети коридоров лабиринта. Если у нас догонят мы трупы. Если окажусь в тупике, всё будет кончено. Если столкнусь с монстром, всё закончится. Я мог лишь молиться, чтобы этого не случилось. Я петлял снова и снова, уносясь всё дальше по ветвящимся проходам, пытаясь сбросить преследователя с хвоста. Но шаги монстра не стихали. Куда там? Они становились остановились ближе с каждой секундой. Лёгкие горели, пот не переставал течь, в горле пересохло. Из-за того, что мне было нужно поддерживать Лю, я бежал так медленно, что хотелось разрыдаться. Я едва переставлял ноги, всё тело ныло от боли, однако я продолжал убегать от монстра, используя все оставшиеся силы. Голова не работала как надо, вопросы возникали ещё зале, я даже не успевал понять, о чём думаю. Я уже загонял этого монстра в угол. Может, стоит развернуться и положить конец моим волнениям? Что хорошего в таком побеге? Разве есть толк в побеге от врага, который наверняка будет гнать тебя до края земли. Я просто теряю время перед тем, как принять неизбежное решение. Но нет, это плохой вариант. Я не могу сейчас с ним сражаться, сейчас я должен бежать. Если я сражусь с этим монстром сейчас, мы слю скорее всего умрём. Монстр будет сражаться в полную силу. А моё тело обожжено кислотой Вермвелла так сильно, что я едва двигаюсь. Это и близко не похоже на наш бой на двадцать седьмом этаже. Я не могу сразиться с монстром прямо сейчас. Намереваясь убежать, я жал в кулак левую руку и вызвал позвякивание. Когда я сделал ещё несколько поворотов в лабиринте коридоров, монстр приблизился настолько, что я мог увидеть его, повернув голову. Я видел, как он отскакивает от пола, потолка и стен подземелья, даже после серьёзного ранения, полученного в бою со мной. Он жаждет любой ценой убить намеченную цель. Красные глаза впились мне в спину, я слышал, как когти царапают по каменным поверхностям, ощущая положение монстра, по повпившегося в меня взгляду, я развернулся в движении и вытянул левую руку. «Огненный шар! Монстр заметил звон и частички света, собравшиеся под голиафовым шарфом вокруг левой руки, появляющиеся от использования моей способности. Страх наполнил красные глаза, он яростно взревел. Я потратил на заряд 20 секунд. Выкрикнув название заклинания, я скривился. Мощная вспышка молниеносного пламени понеслась по коридору, оплавляя стены и потолок. Я заметил, как монстр, используя оставшуюся левую прыжковую ногу, скользнул в боковой проход за мгновение до того, как его окутало пламя. Уже через мгновение раздался взрыв, Из-за и не мог погасить отдачу магического удара, и снаряд полетел под углом вверх, угодив потолок. Коридор тряхнуло. Ого! Меня отбросило ударной волной моего собственного взрыва. Вместе с Лью я полетел назад. С потолка снова посыпался градками, камешков, словно весь тоннель сейчас обвалится. Град камней ударяла пол подземелья. Вскоре он прекратился. Я перекатился на спину и смог поднять голову. Пыля осела, а я наконец увидел, что молочно-белые камни завалили часть коридора. Вернуться обратно мы не можем, однако и монстру теперь придётся искать другой путь. Неужели мы оторвались? А. Чистейшая удача. Удача и то, что нас не завалило после взрыва. Дважды такое не пройдёт, в этом я не сомневаюсь. Я дал себе секунду, чтобы успокоить прерывистое дыхание, и при помощи дрожащих рук попытался подняться. Отдача от аэрогонавта совсем истощила мои физические и ментальные силы. Я полностью выжат. Хуже того, я едва остался в сознании. Больно, и остро от жуткой боли. На секунду мощное желание бороться ослабло. Мне захотелось просто лечь и закрыть глаза. Мой разум оказался зажат в тиски между двумя крайностями. Я совсем растерялся и, господин Кранал!» я вздрогнул, услышав шёпот. Повернув голову, я увидел лежащую на полу лицом вверхлю. Я увидел, что её глаза слегка приоткрылись. Небесно-голубые зрачки скользили по стенам, пока не остановились на мне. Алло. В это же мгновение я отбросил желание сдаться, пытавшееся меня убоюкать. Я могу бороться с этим чувством. Я не могу дать кому-то умереть. Я не хочу, чтобы кто-то умер. Я чувствовал себя так же, когда спасал Виенну, но в этот раз я никого не потеряю. В конце концов, я обещал себе стать сильнее именно ради этого. Я начал ругать себя за то, что позволил себе даже задуматься о том, чтобы сдаться. Прикусив губу, я заставил себя вернуться в реальность. Я подполз к и поднялся на колени рядом с ней. Я приподнял её руками. Что это за место? Это тридцать седьмой этаж, глубинные этажи. Я не мог скрыть в голосе отчаяния, на два различимый вопрос. Лё. Снова и снова спотыкаясь в словах, я объяснил простым языком, что проглотивший нас вермвэл утащил нас вниз, на другой этаж, и что за нами гонится монстр, с которым мы сражались, и сейчас от него получилось оторваться. Её глаза блеснули, возможно, потому, что у неё не отбило воспоминание о том, что случилось на двадцать седьмом этаже. Она уставилась на меня, явно размышляя о том, насколько сейчас всё плохо. Скорее всего, выдающаяся физическая сила сейчас её оставила вместе с решительностью, вызвавшими меня мурашки. Она уставилась на меня целым глазом. А-а. Алло. Скривившись, она обхватила руками своё тело. Она была очень сильно ранена и обессилена, а если принять во внимание сложенную правую руку, ей было гораздо хуже, чем мне. Крупные капли пота бежали по её коже. Исцелите себя. Используйте то заклинание на своём теле. целебных предметов у меня не осталось. Я потерял их вместе с ножной сумкой в битве с монстром, потому я взмолился, чтобы лю использовала своё исцеление. Кажется, она плохо всё осознавала, потому что уставилась на меня туманным взглядом. Наконец её губы пришли в движение. «Пою тебе далёкий лес знакомую мелодию жизни. Торопливо, прерывистым голосом она начала читать заклинание. и Наконец, словно собрав последние силы, она положила руки на моё лицо. Природное исцеление. Моему удивлению не было предела, когда тёплый, похожий на солнечный свет, окутал моё лицо. Я закричал на неё: "Нет, не меня! Исцелите себя, пожалуйста. Если вы не исцелите себя, вы!" Я кричал, а раны на моём лице затягивались, боль постепенно уходила из закрытого глаза. Исцеляющая сила собиралась на моей шее. Но расстеколось по всем ранам и покрытой ожогами коже. Я начал ощущать, что ко мне возвращаются силы. Когда Лю увидела, что мой левый глаз открылся, она опустила руки, которые рухнули словно конечности марионетки, которые перерезали ниточки. Зачем вы лечили меня? Я не могу, не могу двигаться самостоятельно. Я бесполезна. А, и это была последняя энергия разума, которая оставалась. Едва душа Лю положила руки на правую ногу, Смысл был только вылечить вас, чтобы вы выжили. Не было в этом никакого смысла, я закричал на Лёсу злостью. Почему-то она улыбалась, несмотря на положение, в котором мы оказались. Я возненавидел эту слабую улыбку. Я зол на то, что она даже в такой момент проявляет своё благородство. Я не хотел услышать слова, которые она сказала. Возможно, она права. Мы изранены с головы до пят, истощены и помощи ждать неоткуда. У нас не осталось сил, нет ни одного целебного предмета, нас ждёт истребление. Темнота, называемая смертью, уже готова нас поглотить. Чтобы дать мне хоть какие-то шансы на спасение, она решила пожертвовать всем остальным. Господин Кронель, оставьте меня. И слова утонули в новом звуке. Кладц, кладц, кладц. Звук становился к нам всё ближе. Он был сухим, похожим на жуткий смех сломанной марионетки. Он звучал неестественно, он не был похож на человеческий голос, но и в подземелье я такого ещё не слышал. Я впился взглядом во тьму, явно недостаточно развеиваемую слабым светом в той стороне, откуда доносился звук. Что-то приближалось, что-то двигалось во тьме. Капля пота с моего подбородка упала на лицо Лю. мгновение спустя, оно показалось. А, увидев это существо, я не поверил глазам. Белая маска словно парила над землёй изогнутые рога и две пустых глазницы. Существо выглядело как пришла смерть. На ум мне пришла смерть такая, какую её описывают в сказках, скелет, одетый в чёрный робу с косой в руках. Смерть пришла покончить с нашими страданиями. Я думал так около секунды, но клацующий звук раздался снова. Маска затряслась словно от смеха, словно монстр был рад найденной добыче. Я сглотнул. В одном я ошибся. «Не маска. Череп. Это не смерть, это монстр. Схвативший за рукоять кинжала, я обнажил его в одно мгновение. прикрыв собой неспособный передвигаться лю, я поднялся и вскинул божественный кинжал. Череп монстра продолжал трястись, словно насмехаясь надо мной.